так же, как я должна была быть любезной с вице-королем Барселоны, который изгнал нас, потому что я не захотела уступить его ухаживаниям. А в Мадриде? Помнишь ли ты, о каких любезностях просил меня герцог Д Альба? Нам пришлось бежать через границу, чтобы он не отдал тебя в руки Инквизиции. Я знаю, нам не повезло, но здесь нам нечего бояться чего-то подобного. В Лиссабоне — крупнейший в Европе рынок драгоценных камней.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 Он присылал шелк, пряности, изделия из слоновой кости и нефрита, и однажды даже великолепного бразильского попугая, голубого, как летнее небо. Его ухаживания за Лоренцей были скорее робки и настолько деликатны, что молодая женщина начала успокаиваться, как вдруг в один прекрасный день Дон Хазе, собравшись со всем своим мужеством, пригласил ее посетить как-нибудь после обеда его роскошное загородное имение на берегу тыжу, выше по течению от города. Тотчас же все опасения вновь обрушились лоренцу. Она хотела было уклониться от ответа, но Круз собрал, настаивал. «Там находится моя коллекция камней. Я бы так хотел, чтобы вы ею полюбовались».